«Если бы не вы!» Голос ее словно остался тут, с ним. До сих пор он боролся со своей влюбчивостью, всячески сторонился женщин, соблюдал строгий режим и обливался по утрам звонкой колодезной водой. Но с каждым днем он все отчетливее слышал шелест юбок, а по ночам... просыпался от одних и тех же снов и в одной рубашке выходил остывать во двор. Он думал, что теперь ему обязательно приснится Малахова, и даже хотел этого. Но приснилась не она, грустная и тихая, а разбитная петербургская девица без имени и такая пышущая бесстыдством создания в одних черных чулках. Создание наваливало с горячим телом, душило и требовало, и Василий Иванович счастлив был проснуться на узком топчине в собственной темной каморке. Встал, отер взмокший лоб и вышел во двор. По привычке он направился к конюшне, он всегда навещал лошадей во время своих остываний. Створки оказались полуотворенными. Но он не обратил на это внимания, вошел и замер в дверях. Против входа лежал кто-то на охапке сена. Он не понял, кто это. В конюшне стоял предрассветный полумрак, шагнул на сене, вольно раскинувший сладко спала Градова. А рядом похрапывал еще кто-то, и рука этого неизвестного Небрежно покоилась На круглом женском колене Алексин Тихо попятился Но уйти не успел Кто тут? Сонно спросил мужчина Василий Иванович выбежал Неуклюже ударившись О створку приоткрытых ворот Хотел тут же скрыться в доме Но передумал Боясь, что заподозрят В подглядывании Пошел не спеша Но сзади окликнули Алексин! «Вы?» — деланно позевывая, подходил Крейн. «Не спится?» «Да, душные тут ночи. А вы все насчет урожая беспокоитесь?» Василий Иванович покивал. Ему было неудобно и неуютно разговаривать с этим человеком после того, что он увидел. Но извиниться и уйти Он почему-то не мог, хотя Крейн явно ждал этого. «Интересно, а что творится у соседей? Может быть, съедем завтра с вами, Алексин? С познавательной целью, а?» «Можно», — с трудом выдавил Василий Иванович. «Так и порешим. А пока воздержимся от суждений. Правда, а? Наши склонны к преувеличениям». и торопливо пошел к конюшне, где на душистом сене сладко спала женщина. На следующий день они предприняли объезд соседей, и вечером Крейн лично доложил результаты рекогностировки. «Мы скверно работаем, друзья. Мы царапаем землю вместо того, чтобы пахать ее. Мы причесываем, а не бараним». Мы непозволительно запаздываем со сроками и сеем кое-как, лишь бы избавиться от зерна. Так какой же выход? Что скажет заведующий хозяйством? Выхода я вижу два, — сказал Василий Иванович. Первый — нанять рабочую силу, пока мы не встанем на ноги. Так это же абсурд! Коммуна... пользующиеся наемными рабочими. Мы рубим сук, на котором сидим. Второй выход. Переход от зернового хозяйства к смешанному. Купить скот, откормить его, продать и тем покрыть дефицит. После долгих споров предложение было принято, и Василий Иванович собрался за бычками в ближайшие городишко. «Он лучше остальных», — говорил по-английски. Крейн вызвался проводить. «Старайтесь не пользоваться наличностью», — говорил он, придерживая лошадь, чтобы ехать рядом. «Чеки и только чеки. Америка — особая страна». «Да-да, я вас понимаю». «Настаивайте, чтобы продавец сам обеспечил доставку гурта. Скажите, что окончательный расчет будет на месте». — Конечно, конечно. Я один просто не справлюсь. — И вот вам на всякий случай... — Крейн протянул кольт. — С ним, знаете, спокойнее, но не проговоритесь нашим дамам. — Благодарю вас, Крейн, только мне как-то спокойнее без оружия. Я человек мирный. В Америке нет европейского деления на мирных и военных. Здесь люди делятся на вооруженных и безоружных, и все же вы мне симпатичны, Алексин. И я вам дарю этот револьвер на память. Счастливого пути!» Крейн хлестнул лошадь, и Василий Иванович остался один. И проводы, и особенно подарок были похожи на плату за молчание, и на душе у Алексина остался неприятный осадок. В ближайшем городишке продажного скота не оказалось, и Олексин, переночевав и наведя справки, двинулся дальше на запад. Здесь уже совсем пошли места незнакомые, обжитые районы попадались редко, а вскоре и они кончились. Василий Иванович часто привставал на стременах и оглядывался, надеясь увидеть хоть какое-нибудь жилье, но вокруг было по-прежнему пустынно, дико и неприветливо. Вечерело, когда он заметил дымок. Подхлестнул усталого коня, миновал низинку и за гребнем холма увидел костер. Двое мужчин сидели подле огня. Невдалеке пасло стадо, что очень обрадовало Алексина. Он достаточно наслышался рассказов и о воинственных индейцах. и о шайках бродяг и чувствовал себя неуютно подъехав спешился сказал кто он откуда и зачем едет так тебе же повезло приятель сказал сидевший у костра я гоню бычков на продажу о цене столковались быстро, но продавец требовал наличные алексин все же уломал его. пообещав треть в звонкой монете по доставке гурта на место. Уже в темноте они выборочно осмотрели бычков. Василий Иванович передал чек, попросил документы. «Документы при расчете», — сказал продавец, седлая коня. «Я поеду вперед, а мои парни помогут тебе управиться». не давая им спуску приятель они полукровки и внаследовали от матерей только индейскую лень продавец ускакал а василий иванович переночевав у костра с молчаливыми ковбоями на рассвете тронулся в обратный путь бычки были рослыми упитанными достались дешево И Алексин ощущал полное довольство собой, немного гордясь собственной хозяйской сметкой, позволившей так легко и просто поддержать пошатнувшийся баланс коммуны.